Глава 9. Почему Япония начала войну против США? Главной причиной, по которой Япония начала войну, была нефть. Дэниел Ергин. Повествование об истории нефти до конца 1960-х годов концентрируется на событиях на Западе и Ближнем Востоке. Неудивительно, на тот момент производство и потребление нефти в Азии сильно отставали. Таким образом, автор вынужден поставить здесь точку. Но прежде чем перейти к рассказу о 1970-х, давайте рассмотрим страну, очень схожую с Кореей. Это Япония, в которой практически нет нефти, но которая занимает лидирующие позиции в мире по ее потреблению. До 1960-х годов в таких странах, как Япония, главным источником энергии был уголь. А Англия, о которой рассказывалось ранее, и которая в 1911 году резко сделала нефть своим главным топливом, была исключением даже в Европе. Однако потом произошло событие, ставшее для Японии поворотной точкой в переходе на нефть – Корейская война. Из-за спроса на промышленные товары в ходе этой войны валютные резервы Японии стремительно выросли, благодаря чему страна смогла нарастить экспорт нефти и стремительно перевести промышленность на этот вид топлива. Примечание. В ходе войны японские предприятия получали огромные объемы заказов на товары для снабжения войск США и их союзников в Корее. В этих условиях Япония обратила взгляд на Ближний Восток, где в то время заправляли семь сестер, а Энрико Матеи мучительно пытался оспорить их гегемонию. Япония, как и Энни, Энрико Матеи, отказались от принятого принципа «50 на 50», и получили от Саудовской Аравии право на разработку нефти. Была основана Arabian Oil Company, которая должна была получать 44% прибыли, тогда как Саудовской Аравии доставались остальные 56%. Первую скважину пробурили в 1959 году, а на следующий год началась добыча. Считая этот проект делом государственной важности, Министерство торговли и промышленности Японии принуждало нефтеперерабатывающие заводы работать только на сырье этой компании. К середине 1960-х Arabian Oil Company поставляла в Японию 15% от всей нефти. И это в эпоху, когда англоамериканские нефтяные корпорации полностью управляли всем циклом, начиная от добычи и заканчивая продажей. Страны без собственных ресурсов оказывались в зависимом положении. И вот теперь японская компания смогла самостоятельно наладить маршрут поставок, тем самым заняв определенное положение на рынке. События 1950-60-х имеют прямую связь с историей Японии. И в том, что Япония решилась начать войну с США, и в том, что она ее проиграла, большую роль сыграла нефть. В июне 1941 года, за 6 месяцев до нападения Японии на Пёрл-Харбор, Германия напала на Советский Союз. Япония оказалась перед сложным выбором – или поддержать Германию и атаковать СССР с востока, или продолжить наступление на южном направлении. Япония выбрала продвижение на юг, чтобы заполучить необходимые ресурсы. В июле 1941 года Япония оккупировала Индокитай. В ответ правительство Рузвельта наложило эмбарго на поставки нефти. Через 5 месяцев в декабре 1941 года США ждал удар по базе Пёрл-Харбор на Гавайях. Япония надеялась уничтожить американский флот, чтобы иметь возможность безопасно перевозить морем нефть из Индонезии и других стран Юго-Восточной Азии в метрополию. В условиях эмбарго Японии было важно обеспечить стабильные поставки из Юго-Восточной Азии, Оставаясь в энергетической зависимости от США, сложно было независимо действовать на международной арене и строить Великую восточноазиатскую сферу процветания. Примечание. Проект, согласно которому Япония должна была изгнать все европейские державы из региона и стать лидером азиатских народов. В конечном итоге целью атаки на Пёрл-Харбор был не сам порт и не американский флот, целью была нефть Индокитая и Индонезии. В книге «Добыча. Всемирная история борьбы за нефть, деньги и власть» Дэниел Ерген выразился так. Главной причиной, по которой Япония начала войну, была нефть. После перл харбора Япония начала победоносное наступление в Индонезии и на Филиппинах. Американский командующий генерал МакАртур вынужден был отступить в Австралию, оставив послание «Я вернусь». В 1942 году Япония получила из Юго-Восточной Азии 29,5 миллиона баррелей нефти. В первом квартале 1943 уровень производства достиг 80% от объема поставок до введения американского эмбарго. Но после поражения при атоле Мидуэй в 1942 году Япония начала один за другим терять танкеры и грузовые корабли, ощущая теперь серьезную нехватку топлива. Вероятно, с учетом исторического опыта, послевоенная Япония не только осваивала рынки Ближнего Востока, но и начала улучшать отношения с такими нефтяными странами Юго-Восточной Азии, как Индонезия и Малайзия. Особенно активное взаимодействие шло в 1960-е годы с Индонезией. Япония предоставляла этой стране огромные кредиты, рос объем двусторонней торговли, по данным Министерства иностранных дел Республики Корея, на 2017 год главным кредитором Индонезии и сейчас остается Япония. Кроме того, Япония занимает второе место по объему инвестиций в Индонезию, а у главной нефтяной компании страны, Инпекс, большую часть активов составляют индонезийские нефтяные месторождения. Все это можно рассматривать как постоянные японские усилия, по обеспечению своей ресурсной безопасности. В случае, если поставки нефти с Ближнего Востока станут нестабильными, государства Юго-Восточной Азии смогут предложить Японии географически выгодную альтернативу. Исходное название «Инпекс» звучало как JNOC – Japanese Oil National Corporation. История этой компании – началась с участия Японии в разработке индонезийских нефтяных месторождений в 1966 году. Несмотря на то, что Японская империя оккупировала Индонезию в годы Второй мировой войны, сейчас страны тесно сотрудничают, и Япония прикладывает невероятно настойчивые усилия, чтобы обеспечить себе доступ к ресурсам. Для Кореи, находящейся в похожих условиях, пример Японии может стать пищей для размышления – о том, как и что должны делать в этом направлении мы. Во второй части аудиокниги мы рассмотрим нефтяной шок 1970-х годов. По мере роста спроса не только международный рынок, но и мировой порядок оказался под влиянием черного золота. Параллельно на мировой сцене появилась и Республика Корея, где в то время семимильными шагами шла индустриализация и росло потребление нефти.